Итак, я заключаю, что Смит слышит, но не видит мертвецов. Может, это типично для писателя? Он краснеет, видимо, уже стыдясь своей откровенности. Только, пожалуйста, не пишите этого в своей статье. Я доверился вам как человеку, не как журналисту. Ваша проницательность меня взволновала, и я позволил себе сказать лишнее. Давайте вернемся к нашему интервью. По вашему мнению, жестокость террористов никак нельзя объяснить жестокостью Бога? Бог, которого я почитаю, не толкает людей на дурные мысли или поступки. Он просветляет, умиротворяет, излучает любовь. Ему не свойственно усугублять раздоры между людьми, напротив – Он вводит нас в царство единения и всеобщей гармонии, наполняет наши сердца благодарностью, а не завистью, врачует наши обиды или показывает всю их смехотворность. Он возвеличивает нас, вместо того, чтобы умолять, но одновременно приводит к скромности и смирению. Этот Бог нуждается не в убийствах. Он хочет, чтобы мы любили Иисуса и продлевали род людской. Если не Бог, то, может быть, это религии толкают людей на преступления? Бог — это огонь. Религии исходят от Него, как остывающие сполохи. Они различны, но сердцевина у них общая. Их объединяет одно универсальное пламя. Почему они множатся? Почему разнятся? Причина – вторичные факторы. А огонь остается огнем. Он главенствует как над словами, так и над учениями. Пророки и мистики, желающие выразить в словах невыразимое, всего лишь посредственные переводчики. Вот вам и первое охлаждение огня. Затем их тексты ходят по рукам, переписываются, смягчаются, искажаются. Вот и второе охлаждение. Затем возникают культы, утверждаются ритуалы, создаются церкви. Третье охлаждение. И, наконец, чтобы объединить массы верующих простым и понятным путем, догмы подменяют собой огонь. Вот они-то и могут стать полярной противоположностью огня. Эти слова насмешили двух призраков. Фуко под потолком – и Будду на Софе. И однако, все религии придерживаются неких общих принципов. Они борются с эгоистическими инстинктами людей, вырывают их из первобытной дикости, дабы ввести в цивилизованное общество, воспитывают в них отвращение к жестокости и почитание законов, которые управляют нашей жизнью. Они подчиняют хаос индивидуальных порывов, духовной дисциплине. Религии воспитывают, социализируют, умиротворяют. Во все времена они приводили нас к более высокому уровню развития, заставляли подавлять в себе животное начало. Религии ограничивают человечество как линии горизонта земное пространство. Некоторые из воинствующих атеистов, а среди них были и великие люди от Эпикура до Фрейда, Утверждают, что это религии создали Бога. Но я убежден, что они создали человека. А что вы разумеете под понятием «человек»? Двуногое, бесперое существо. Более несчастное, чем животное, ибо его обуревают вопросы, на которые он никогда не получит ответа. Вечный и безнадежный поиск. Примечание. Отсылка к Платону. Человек — животное двуногое, бесперое. Конец примечания. Я бросаю взгляд на трех его собак. Вы считаете их более счастливыми, чем вы сами? Они радуются жизни с таким пылом, о котором сам я и мечтать не смею. Но я учусь, или вернее, что они меня учат. При этих словах я вспоминаю свой беспричинный утренний восторг, радостный прилив сил, навеянный приближением весны. Может быть, животные постоянно пребывают в этом приподнятом состоянии? Значит, если я вас правильно понял, месье Шмидт, религии, даром, что они говорят с нами о Боге во имя Божье и возглашают, что ведут нас к Богу, на самом деле отлучают нас от Бога от изначального огня, этого пылающего сердца, присвоенного мистиками и пророками, вы уверены, что они слишком отдаляются от Бога? Уверен. Иногда? Всегда. Религии начинают свое существование как божественные, окончают как человеческие. Этот закон един для всех. Любые институты, как и любые цивилизации, движутся к исчезновению, ибо их опустошает время. Старея, форма приобретает большее значение, чем содержание. Это называется декадансом, упадком. Значит, судьба любой религии – упадок? Да. С одной оговоркой. «Иногда, время от времени». Религию анимируют выдающиеся личности – святые, теологи, художники, мистики, которым дано смахнуть с нее пыль веков, обнажить смысл, вернуть к источникам, создать новые зори из вчерашних рассветов. Вот так выжили три религии Великой книги «Иудаизм», «Христианство» и «Ислам». «А как вам кажется, равноценны ли все эти религии?» Я предпочел бы, чтобы вы не задавали этот вопрос. Но как же его замалчивать, когда люди убивают направо и налево во имя ислама? Люди извечно убивали себе подобных во имя всех на свете религий. Даже восточные спиритуалисты оправдывали войны. Даже буддизм изменил своим пацифистским принципам, когда оккупанты залили кровью Бирму и Шри-Ланку. Невозмутимый Будда на Софе хмурится и недоуменно взирает на Шмита, словно спрашивая, «Что это ты, братец, болтаешь?» «Бедный Миларепа!» — растроганно шепчет автор. Опечаленный Будда вновь смежает веки. «Тут-то до меня и доходит!» что это тот самый тибетский мудрец Миларепа, о котором Шмидт написал повесть. Я продолжаю. Значит, все-таки связь между религиозным фанатизмом и жестокостью существует? Нет. Существует связь между невежеством и жестокостью. Мне кажется, жестокость возникает от неуверенности в себе, которая приводит людей в отчаяние. Эти люди хотят утвердить свою правоту и убивают, чтобы избавиться от сомнений. Они желают избежать вопросов. Им хочется верить в нечто незыблемое, как мрамор, а не в изменчивое, как вода. Они не желают размышлять над смыслом человеческого бытия, содержащим больше вопросов, чем ответов. По сути дела, они пытаются стать богом во плоти тогда как являют собой всего лишь жалкое его подобие. Ну, разумеется, философ не может стать агрессивным уже потому, что он сомневается. Но верующий-то человек не сомневается. Ошибаетесь. Вот я одновременно сомневаюсь и верую. Мои сомнения и моя вера идут рука об руку вдоль общей границы, ибо они живут в разных странах. «Мой интеллект продолжает исследовать мир, поскольку Бог не занимается наукой, и его существование недоказуемо. Это вам не дважды два-четыре. А моя вера, сильная, твердая, устойчивая, существует на своем поле, там же, где сердце, память, восприимчивость, воображение». «Значит, ваша вера не отвечает вашим сомнениям?» нет? поскольку она обитает на другой территории. И ваш разум не может поколебать вашу веру? Нет, поскольку он обитает на другой территории. Значит, вы раздвоены? Я соединяю в себе разум и веру и готов познавать мир двумя способами, умом и сердцем, но я их не путаю. Однако вера, Исключает знание. Вот именно. Мой разум сомневается, потому что не обладает верой, а моя вера предлагает, потому что не обладает разумом и не является разумом. И он гладит черного пса, который выглядит таким же довольным этой формулировкой, как его хозяин.